349. Июнь 2. -е. Каждый предмет плотного мира имеет свою душу. Города, поселки, деревни, дома и строения, особенно старинные, страны, континенты, моря, реки и так далее, а также и вещи, созданные человеком, насильное платье, книги, словом, все, что находится в плотном мире, не говоря уже о планетах и звездах, Для иллюстрации возьмите реку Волгу. Душа этой реки состоит из ее истории с момента ее возникновения и заключает в себе все, что когда-либо на ней происходило. Все исторические события, ее внешний облик, постоянно меняющийся, и водное богатство, рыбу и все живое, жившее и живущее в ней, и на ней, и около, включая зверей и птиц. все растительное и животное царство, и даже насекомых. Не перечислить всего, что так или иначе касалось и касается Великой реки, вплоть до токов магнитных, ветров и бурь, и воздействия лучей тел небесных. Сколько судов проплыло по этой реке, сколько человеческих трагедий или счастья оставили на ней свой след. Ничто в природе не исчезает. обогащая все время содержание души, предмета и вещи. Камень, лежащий на берегу реки, видел дно. На берегу моря другое, около старинного замка третье, на перекрестке путей движения целых народов четвертое и так далее. Ясновидец может видеть душу вещей и читать ее как открытую книгу. Все полно невидимым, но действительным содержанием. Волга видела струги Степана Разина. Волга видела рушение Казанского царства. Многое и видели и знают исторические места. Много запечатлено в душе старинных предметов и вещей. Бездонна глубина незримых явлений, скрытых пока еще от обычного глаза. Но они есть. Они существуют. И придет время, когда человек получит к ним доступ. Невозможно исчерпать эту тему. в одной или даже многих записях, но получить о ней некоторые представления все же можно».